Глава вторая Над толпой текущей на поле под стенами развевался черный флаг с какой-то крокозябровой в центре. Сильный ветер полоскал полотнище, от чего казалось, что крокозябра прыгает, пытаясь покинуть ткань. Шиды, сказал Слай и уточнил, последователи бога Хамму. Почему не хамиты? спросил я. потому что у Хамму есть пророк Шит, он и командует этой мразью». Слай сморщился. «Они из Рене или Мерсии?» спросил я. «Отовсюду», — Слай сплюнул. «Их вера расползается по всем странам, как черная смерть. Раньше они сидели в глухих углах, теперь окрепли и захватывают города». «Для чего?» «Устанавливать равенство и справедливость». «Значит, будут резать», — подумал я. В захваченных городах они первым делом казнят правителей и жрецов, подтвердил мою мысль Слай. Остальными предлагают принять их веру, кто отказывается, убивают, забрав имущество. Это мужчин, женщин щедят. Если те принимают веру, их выдают замуж за кого-то из своих, не принимая в расчет, есть ли в нее муж или жених. Тех, кто отказывается, насилуют и отдают на утех у воинам. Ренейка рядом со мной злобно фыркнула. Это они называют справедливостью? Поинтересовался я. Кто не поклоняется Хаму, для них не человек, мрачно сказал Слай. Неверный, такой не должен жить. Шиды хорошие воины, дерьмо, резали мы их. Но я слышал, у них появились хорошие командиры, вроде как офицеры из королевской армии, принявшие их веру. Если это так, нам конец. Их здесь десять на одного моего воина, если не все двадцать. Я глянул в бинокль. Толпа приблизилась и стало видно, что ей управляют, причем неплохо. Шиды строились в колонны, тащили высокие щиты, а из тыла упряжки быков волокли какие-то сооружения. Я присмотрелся. Так. Тяжелая рама на полозьях, стойки, укрепленные мощными раскосами, длинная кара мысла с противовесом. Похоже на трибушет из земной истории. Можно мне? спросил Слай. Я протянул ему бинокль. Сотник поднял его к глазам и крякнул про бормотав. Магия. После чего застыл, обшаривая окулярами подступившее к стенам войско. Так продолжалось довольно долго. Затем сотник выругался и вернул мне бинокль. Лицо у него было таким, что я остерегся спрашивать. И без того ясно. Я повернулся к полю. Действовали шида слаженно. Пока Слай наблюдал, они установили машины, отогнав быков в тыл. Теперь воины, словно муравьи, разгружали подъехавшие повозки. Я поднял бинокль к глазам. К моему удивлению, это были не камни, небольшие бочонки, похожие на пивные кеги, только деревянные и скрепленные брущами. Их шибы складывали в пирамиду уметательных машин. Что в бочках? – спросил я. Огненное зелье, как я понимаю, – вздохнул Слай. Что ж еще? Это тайное оружие королевства. С его помощью мы победили в последней войне. Предатели! Он седанул кулаком по каменному зубцу башни. Выдали секрет, пропали мы метр. Сейчас они забрасывают бочонками город, вызывают пожары, затем подойдут ближе и взорвут зелень ворота. Нам останется умереть. В подтверждение его слов кормыш лод одной из машин дернулась, квакаясь в воздухе и оставляя за собой дымный след, бочонок полетел к городу, но не достигнув стен, упал в ров. Спустя пару секунд там сверкнул огонь, раздался грохот и вверх полетели комки земли. Клуб серого дыма растекся в воздухе, достигнув башни. Я принюхался. Сера. Порох. Самый обыкновенный, дымный. Вот, значит, каков страшный секрет. Не рассчитали противовес. Прокомментировал бросок Слай. Сейчас поправят. В подтверждение его слов возле машины засуетились шиды. Некоторые тащили к ней камни. Я колебался недолго. Мерсия мне не родина, но я ей служу лекарем. Но все же в Ремсе у меня дом. Я его перестроил, вложив немало труда. А теперь все это отберут? Я сунул бинокль в карман и снял с плеча лучевик. Накопитель скользнул в магазин, прицел щелкнул, встав в рамку. Что это, метр? – спросил Слай. Магический посох, – сказал я. И спускает лучи смерти. Отойдите. Слай отшатнулся, Наель следом. Вот и ладушки. Тем временем Требушет метнул второй снаряд. Бочонок ударил в стену, отскочил в ров и взорвался там с тем же эффектом. Порестреливаются. Я вскинул винтовку к плечу. Перекрестие прицела скользнуло по бочонкам, застыв на нижнем. Автомат зафиксировал цель и внес поправки. И я нажал спуск. С расстояния двухсот метров луч прожег клепку в миг. Окуляр прицела затопило пламя, затем пришел гул. Площадка под ногами вздрогнула и заходила ходуном. Я оторвался от прицела. На поле за стенами царил ад. В воздух взлетели куски машин, разорванные тела и несдетонировавшие бочонки, некоторые из которых дымили фитиллями или зажигательными трубками. Не знаю, что у них там. Бочонки взрывались, засыпая окружающее пространство осколками. Один из них летел к башне. Прячьтесь! крикнул я, хранясь за зубцом. Слайс, Наэль, порскнули под стену. Снаружи грохнуло. Осколки забарбанили по зубцам. Некоторые влетели внутрь и ударили в противоположную стену башни. Некоторые запрыгали по полу. Я присмотрелся. Куски обручей, щепки от клепок, острые. Такая попадет в тело и ага, страшнее металлических осколков. Вытащи ее потом. Что это было? – спросил Слай. Содом, сказал я выпрямляясь. Сейчас будет Гамора. Расстояние до второй машины было вдвое больше. Дистанция предельная. В норме излучевика бьют импульсами. Тонкий связальную спицу луч прожигает даже броню скафа, но это в космосе. Там нет атмосферы и лучевик самое то, а вот на планете нет воздух, туман, дым, все это препятствует распространению луча, поэтому в войнах на поверхности это оружие не применяют. Пулемет или снайперская винтовка куда эффективнее, только где брать к ним боеприпасы? Патронных фабрик на Зои нет, здесь и порох секрет. Я сдвинул регулятор до упора. Хватит на пару секунд, но луч выйдет мощный. Не получится, повторим. Запасной накопитель у меня в кармане. Поле тем временем затянуло пороховым дымом. В нем суетились люди, вопили раненые, да так, что их орд достигал башни. Можно представить, как им хреново. Звеняйте, хлопцы, но я вас не звал. Мне не нравится ваш Бог, и я не люблю, когда насилуют женщин. Вот такой я нетерпантный человек. Лучемет взлетел к плечу. Дым мешал автомату, я отключил его и навел перекрестие на бочонки. Главное угодить в клепку. Обруч луч не прожжет, не хватит энергии. Я вдавил спуск, а слепительно белый луч уперся в бочонок. От клепки пошел дымок, я видел его сквозь оптику. Ну же, ну! Лучи стаил, и в следующий миг в окуляре пылхнуло. Грохот долетел позже. Густой дым заволок поле, мешая разглядеть картину. Там что-то сверкало, вылетали дымящие бочки, они рвались в воздухе или падали в пелену, бухая уже там. Невыгодно ставлять огнеприпасы в виду врага, пробормотал я. Для них следует вырыть ровик и обволаковать его. Боевой, боевую став пехоты, глава тринадцать пункт шесть. Мое бормотание заглушил восторженный рев. Я повернул голову. Солдаты на стенах трясли копьями и вопили, распяли форты. Я спрятал лучемет за спину. Мэтр, у подошедшего ко мне Слая в глазах было, так, видимо, смотрели на Бога, обратившего в бегство моевитян. Семитское племя враждебное иудеям, многократно упоминается в Библии. Не говори об этом никому, попросил я. Не надо. В глазах сотника мелькнуло понимание. А она? Слая указал на Наэля. Будет молчать, заверил я, или останется без носа. Наель торопливо закивала. Слай понял это по-своему. Ну ты зверь, говорил его взгляд. Оторвать женщине нос. Шиды пойдут на приступ, спросил я. Теперь вряд ли, покрутил головой Слай. Машины разрушены, других нет, а у них много раненых и убитых. Им не до нас. К тому же понадобятся лестницы, а они их не заготовили, не видел. Тогда пойду спать, зевнул я, притомился. Если, конечно, нет раненых. Раненых не оказалось. Сопровождаемый Ринейкой я побрел к дому, где быстро разделся и повалился в постель, не забыв перед этим сунуть накопитель в зарядник. Кто их знает, Шидов. Проснитесь, Метр, скорей, пожалуйста! Меня трясли за плечо. Я открыл глаза. Сверху маячило лицо со знакомым Шнобелем. Увидев, что я проснулся, наэле отступило. Я сел. В спальне горел свет, а за спиной ринейки маячил слай. Он здесь зачем? — В городе Шиды, — буркнул сотник. «Что — Что? Я вскочил, как был, в трусах и уставился на ночных гостей. — Им открыли ворота, — сказал слай. — Блин! Это измена, мэтр! Слай говорил тяжело, будто выплевывая камни. Пост, охранявший ворота, вырезали. «Шиды?» «Городская стража. Она подчиняется наместнику». «Мать! Мать! Мать!» Слай кивнул, соглашаясь. «Стражи, как думаю, собирались вырезать всех. Но мы не спали. На улицах были расставлены посты. Стражей мы вот!» Сотник будто растер между ладонями таракана. «Но шиды успели». Они захватили Ремс? Пока нет. Мы забаррикадировали улицы и держим центр и половину города. Они не спешат. Ночью плохо биться. С рассветом они забросают нас стрелами и пойдут на приступ. Сомнут в миг. Нас мало. Поэтому мы оставляем Ремс. Северные ворота в наших руках. Шидов за ними нет. Когда уходите? Скоро, сказал Слай. Надо спешить. За перевалом крепость. Надо добраться затемно. Парни собирают жителей, среди них женщины и дети. Они двигаются медленно, поэтому пойдут вперед. Думаю, уже пошли, добавил он. Молодец, подумал я. Мужик в первую очередь спасает мирняк. Уважаю. Вы с нами, метр? Да, кивнул я. Тогда не задерживайтесь, попросил слай. Не берите много вещей, только самое необходимое. Король возместит ущерб. Он вышел. Я сел на койку. «Мэтр!» — сказала Ноэль. «Вам нельзя с ними!» Я уставился на нее. Сотник не все сказал. Я слышала, как шиды кричали «Ищите мага! Тысячу золотых за его голову!» «Она была на улицах?» — удивился я. «Шиды хотят вас убить! Узнают, что ушли с сотником, бросятся в погоню! У них верховые стикули догонят быстро! Вы не дойдете до перевала!» «Что предлагаешь?» Нэси вынесет двоих. Идиот, сказал я. Поспешим. Когда я спустился вниз, на Эль встретил меня криком. Перед ней выросло жуткое существо. На мне был камбез хамелеон с наколенниками и налокотниками, десантные берцы и тактический шлем с визором. Добавьте бронежилет мягкий и на способный выдержать удар любого оружия в этом мире, разгрузка с полным комплектом боеприпасов, поясная и набедренные кабуры. естественно, не пустые, и лучевик за спиной. Я бросил на пол рюкзак и поднял-забрал авизор. «Мастер Гро!» — Ноэль облегченно выдохнула. «Вы напугали меня!» «Готово?» — спросил я. Она кивнула. Мы вышли во двор. Покидая дом, я выключил свет и активировал систему защиты. Через пять минут она подаст ток на все металлические элементы в доме и ограду. Любого, кто их коснется, так без пиз... ударит, короче. А что? Не пропадать же энергии. Батареи работают. Жильцы уехали. За воротами нас ждал страж. Увидев меня, он схватился за меч, но я успокоил его, сняв шлем. Я за вами, сообщил солдат. Сотник велел проводить или отконвоировать. Передай славу, чтобы не ждал. Но я улетаю. Посторонись. Страж отошел, и я открыл ворота. Шагая в перевалочку и волоча хвост, на площадь выбралась Несси. Страж уйкнул и отбежал в сторону. Я притворил створки и навесил на петли замок. Ключи сунул в карман разгрузки. В средние века евреи, изгоняемые из Испании, уносили ключ от дома. Как память и надежду на возвращение. Добрый обычай. Дига присела, я надел шлем и взобрался в седло позади Налли. Она подала ремни с крючами. Я прицепился к седлу. Не карабины, конечно, но удержат. Наэль ударила Дигу каблуками. Та встала и побежала по площади, цокая когтями по камням. Несколько фигур шатнулись в стороны. Дига расправила крылья, взмахнула ими раз, другой, и мы взлетели. Крыши домов поплыли вниз, и мне показалось, что мы не летим, а падаем в звездное небо. Здесь оно, как на земле, огромное и удивительно красивое. Только со звездья другие. Я тронул плечо Наель. Сделай круг над городом. Реника, не оборачиваясь, мотнула головой. Ее украшал кожаный шлем с насечниками. В этом наряде Наель удивительно походила на земных пилотов начала двадцатого века. Не хватало только очков консервов. В то время кабины были открытыми, а на первых аэропланах их и вовсе не было. Только кожаный костюм мог защитить пилота от напора холодного воздуха. Теперь ясно, почему на Эль явилась Времс в таком наряде. Дига повернула, и я активировал ноктавизор. К северным воротам шли люди. Они тащили узлы и велели за руки детей. Беженцев было много, но суеты не чувствовалось. Я разглядел на улицах солдат. Выстроив коридор, они направляли людской поток в нужную сторону. Нет, Слай все-таки голова. Четко работает. Несси повернулась к югу, и Мрак стал отступать. У южных ворот горели костры. Возле них застыл круг воинов. Я выключил ноктовизор и приблизил изображение. Что тут у нас? Похоже, важное совещание. Черное знамя, охрана по периметру. В центре несколько воинов в начищенных доспехах. Рядом жирная фигура в мешковатом камзоле. Похоже, правитель города. Это он у нас такой стройный. О чем-то спорит с захватчиками, размахивая руками. Картинка улетела назад. — Ноэль, — попросил я, — поверни к кострам. Она кивнула, дига заложила вираж. Я вытащил из разгрузки две плазменные гранаты. Нет, я не злой человек, боже упаси. Люблю котов и собак, обожаю детей, глажу их по головкам. А вот предателей ненавижу. И к оккупантам я не очень. Большими пальцами рук я отщелкнул предохранители. Гранаты взорвутся, коснувшись поверхности. В радиусе двадцати метров выгорит все живое. И неживое тоже. Ноэль, как чувствуя, вела Дигу так, чтобы мне было удобно бросать. Высота не более ста метров. Теперь главное рассчитать упреждения. Первый цилиндр пошел вниз. Следом устремился второй. Еле заметные в фоне костров, они упали практически одновременно. Первый с недолетом, а вот второй угодил точно в круг. Мастерство не пропьешь, хоть мы и старались. Внизу пыхнуло так, что осветился небосвод. Дига заревела и замахала крыльями, стремясь в высоту. Меня качнуло в седле. Что это было? Метр повернулась ко мне на лы. И пролил Господь на них дождем серу и огонь с неба и неспроверг город Асии и всю окрестность Сию и всех жителей городов всех и все произрастания земли. Протситировал я бытие. Глава девятнадцатая, стих двадцать четвертый и двадцать пятый. Гроц цитирует эти стихи по памяти и поэтому не совсем точно. Магия, кивнула Навель. Можно сказать и так, не стал спорить я. Куда летим? Не подалеку есть место. Там нет людей, но много дичи. Чистая вода в ручье и маленькое озеро. Можно переждать несколько дней. В ее голосе звучали просительные нотки. Ну да, я обещал ей нос. С другой стороны, предложение отдельное. Надо прийти в себя, подумать, что делать дальше. Выпивка там найдется? – поинтересовался я. Будет, заверила Найль. Тогда летим, сказал я.